Глава двадцать -то четвертая тоскливо посмотрелась в зеркало. Еще совсем недавно она отдала бы что угодно за возможность надеть для выступления на Миракли светлую тунику, собранную под грудью и украшенную вышивкой, но с тех пор многое изменилось. «Вы хорошо выглядите», — произнесла мать, приближаясь, когда Олегта видела, что той приходится преодолевать себя при виде дочери в столь непривычном наряде. «Спасибо». «И вам очень пойдет сюда высокая коса?» добавила женщина, собирая волосы Олекта наверх, так как прежде, несомненно, порадовала бы ее. Чудо, что мать выпустила ее на Миракль, а не заперла до конца жизни. Сегодня день рождения Его Величества и двенадцатая ночь. Скажите, так вы представляли себе пребывание в замке? Да, миледи. Мать посмотрела на нее, но ничего не сказала. «Идемте», — произнесла она, когда Олекта снова переоделась и подставила локоть, хотя Олекта уже фактически не нуждалась в помощи. Нога, как и предсказывал Свер, зажила, и хромать больше не приходилось. Наверное, она должна была радоваться. История с огнепоклонником позабылась, мать даже не упрекала ее, и совсем скоро ей предстояло побывать на великолепном Перу, завершающем не менее великолепные зимние празднества. Вот только на душе празднично не было. За завтраком царили шумы оживления. Только Элли сидел какой-то притихший, возя ложкой в своей миске. «Что с тобой?» — удивилась Олекта. «Я еще не видела тебя без аппетита». Элли ковырнул в кашу и пожал плечами. «Похоже, с Дики что-то не так. С чего ты взял?» Оглядевшись по сторонам, он наклонился к ней и, понизив голос, прошептал. «Я видел у него в комнате кровь Олекта вздохнул и отодвинулась. «Ты мне не веришь!» печально промолвил брат. Олекта покачала головой и подтолкнула к нему куриный рулетик. «Держи, уже это должно поднять тебе настроение!» Элли с отвращением его оттолкнул. «Вы слышали?» раздался неподалеку голос леди Элейн. В лесу нашли растерзанную косулю. Она выглядела так, будто ее разорвал дикий зверь. — Волк? — Приподнял брови лорд, участвовавший недавно в разговоре про огнепоклонников. — Не похоже. Лесничий сказал, раны выглядят по-другому, будто рвал человек, только так, что почти как животное. олег быстро подняла голову. — Наверняка это огнепоклонники замешаны, — заявила леди Томасина. — С чего вы взяли? — осведомилась мать, аккуратно отламывая пудинг, срез которого был плотно утыкан инжиром, изюмом и орехами. «А кому еще было учинить что-то подобное?» – пожала плечами та. Надолго на огнепоклонниках беседа не задержалась, покружив вокруг них еще пару фраз и свернув в другое русло. «А что думаете об этой косу ли вы?» – спросила леди Рутвель после завтрака, когда они направились в комнаты ее величества репетировать миракль. «Я не знаю, леди Рутвель, но едва ли человек проявил бы подобное немилосердие». Олег -то осторожно переступила через рассыпанный кем-то для птицы корм. Ведь куда логичнее было бы, «Поразить косулю копьем или другим оружием, чтобы не мучилась?» «Не желаете ли для репетиции пройтись вместе с другими фрейлинами в Розарий и нарвать апельсиновых ветвей, чтобы поставить в вазы?» предложила старшая подруга. «Желаю». Фрейлина чуть кивнула, и они направились дальше. «Как вы, ваше величество!» Я вошла в покой Омада. Он поспешно спрятал какую-то тряпку. «Простите, я не вовремя?» «Что вы?» Он широко улыбнулся и шагнул мне навстречу. «И я рад вас видеть!» Ничто не поднимает мне так настроение. «Что это?» Я потянулась к садине. «Ничего», — тряхнул он волосами, скрыв ее. Наткнулся в темноте на угол шкапа. Я взглянула на упомянутый угол, он был и впрямь выдающимся. «Как вы после вчерашнего?» «Все хорошо», — снова улыбнулся он, проходя к карте и переставляя некоторые значки, а и и вынимая. «Значит, вы уже достаточно оправились. Хотите знать содержание вчерашней беседы с вашим третьим? В этом нет нужды». Но он больше не показывался. Нет. Омут резко воткнул флажок в лесистую территорию. Я подошла и встала рядом. Вы уже подготовились к дню рождения? Будете произносить какую-то речь или еще что-то делать? Вполне подготовился, миледи. Есть у меня одна идея. Он рассеянно зачесал волосы назад, но я пока в процессе. Что ж, тогда продолжим. Сегодня, верно, занятие будет коротким, потому что потом мне нужно на репетицию подарка, о котором вы не сном, ни духом. Омут коротко улыбнулся уголками рта и прошел на середину комнаты. «У меня есть идея получше. Как насчет совместной трапезы? Я ведь пропустил завтрак. Кстати, от чего? Он нетерпеливо пожал плечами, и я не стала продолжать расспросы. Должно быть, он отдыхал после вчерашнего. Омут прошел к сундуку, откинул крышку, и я заметила внутри кое-какие деревянные игрушки, верно принадлежащие Дикке. Достав обернутой в бумагу куль, он уселся на шкуре на полу, развернул его и сделал мне знак. «Присоединитесь». Подобрав подул, я устроилась напротив умада, который сидел, скрестив ноги. Он быстро рвал пальцами хлеб, кидая его в миску, докончив, положил кисть винограда. Я принялась чистить мушмулу. Куда вы ходите вечерами, леди Лореля? Что? Я вздрогнула, слишком сильно сдавив плод, и сок брызнул меж пальцев. Я как-то видел вас во дворе уже за полночь. В розарий. В розарий? приподнял брови он. Как на днях следи Олекта? Да. И что же вы там делаете? Любуюсь, он быстро на меня посмотрел и закинул в рот виноградину. Вам по нраву цветы матери? Ее величество очень трудолюбиво». Да, это так. Это были ваши игрушки? спросила я беря одну из них из сундука и рассматривая. В моих руках был грубо намалеванный персонаж один из тех, что фигурируют в детских сказках. Да, но некоторые приобрели специально для Дикки. Я поняла. Я принялась рассматривать другую игрушку. Омут с любопытством взглянул на меня и потянулся к куску пирога. Как ваша семья? Довольна пребыванием в замке? О, да, сир! А дочь, недавно ваш зверек приносил мне что-то, вы, к слову, не знаете что? А что именно приносил? заинтересовалась я. Какую-то фигурку четырехголовую. В самом деле, удивилась я, Олег то мне ничего не говорила. Должно быть какой-то пустяк, заметил он, быстро стряхивая крошки, направляясь к окну. Давайте звать дух двенадцатой ночи. С утра, да. Это как, сир? спросил я, приближаясь. А вот так. Он распахнул окно и крикнул в пустоту «Эге-гей!». Несколько человек удивленно обернулись. Я рассмеялась. «Он вас услышал?» «Не знаю», — весело отозвался омат, поворачиваясь ко мне. «Теперь вы, чтоб точно услышал». Чувствуя себя немного глупо и вместе с тем, ощущая радость, я встала рядом, умат специально подвинулся и тоже крикнула в окно. Ветер подхватил крик, кружая его и залепляя мне рот. Омат стоял, продолжая чуть улыбаться, но явно уже задумавшись о чем-то своем. Ветер трепал волосы, на лицо падали лучи поднимающегося солнца, и мне было необыкновенно хорошо. Это прекрасные праздники, ваше величество. Я чуть пожал ему руку. Он словно бы и повернулся ко мне. Да, леди Лорелия, прекрасные. Потом отправились в передний двор посмотреть, как замерз старый колодец. Утром говорили, что на нем проступили затейливые узоры, по которым можно прочитать судьбу. Вы верите в это? – спросил омут, пока мы шли к моей комнате, чтобы я захватила теплую мантию. Не знаю, ваше величество. Предпочитаю верить, что человек сам делает свою судьбу. Не хочу возлагать ее на колодец. Но хотите полюбоваться узорами? О, да! смеясь, произнесла я, когда впереди показался поворот к моим покоям. Подожду вас здесь, произнес Омут, останавливаясь в галерее. Я быстро, Ваше Величество, я торопливо направилась к себе. Вы не будете долго ждать. Едва леди Лорелия скрылась из виду, умут перестал улыбаться. Потянувшись к рту, он дотронулся до губ. И посмотрел на свои пальцы, словно ожидая увидеть кровь, которая была на них сегодня утром по пробуждению. А еще воспоминания о шерсти. Хотя он не был на охоте. Не был ведь. Пальцы задрожали, он поспешно убрал руку, спрятав ее в одежду и чуть поклонился в ответ проходящим мимо придворным. Нет, он не хочет думать о том, что произошло. Рядом с леди Лорейли он чувствовал себя нормальным. Нужно поскорее присоединиться к ней и позабыть все остальное. Тряхнув головой, омут быстро направился к ее покоям. Я вбежала в покое, все еще чувствуя на губах улыбку. Взгляд упал на медальон с портретом Умада, который я в последний раз оставила на стуле подле камина. Я потянулась его убрать, но услышала шум в спальне. Войдя туда, я застыла при виде большой широкой фигуры в дорожных одеждах, на которых таял снег. «Анна!» Шумно приветствовал меня Рагир и, приблизившись, сгреб в объятия. Я так и застыла, пока он кружил меня, приподняв над полом. «Как ты?» – спросил он, ставя меня обратно. «Хорошо, милорд», — выдавила я онемевшими губами. «А как вы?» «Как видишь, нога зажила». Он откинул плащ, демонстрируя ее. «Даже повертел носок туда-сюда, словно предлагая мне получше его разглядеть». «Так здесь вы с Олег-то — покрутил он головой. «Да, милорд». «А как вам замок и празднество? Здесь и правда такой добрый Эль, как о нем говорят. Ты мало что упоминала в письмах. Здешние угощение великолепно. Осторожно, — ответила я, глядя на Рагира, так, будто он в любой момент мог рассыпаться, как неожиданное видение. И, говоря откровенно, мне бы хотелось, чтобы рассыпался. Все это время я настолько не думал о нем, что успел отвыкнуть. Как же я соскучился, Анна! Он снова перевел взгляд на меня и опять сгреб в объятия, вдохнув запах волос. — И я, сир, — произнесла я, не предпринимая попытки обнять его в ответ. Олег-то тоже будет очень рада вас видеть. С ней я повидаюсь позже, а сейчас хочу побыть с тобой. Он отодвинулся и убрал кончиками пальцев волосы у меня шеи. «Мне нужно идти, его величество...» «Слышал, мальчишка, души в тебя не чает. Я почти заревновал. Так что ему от тебя нужно?» «Ничего. Король — лишь мальчик, которому нужна компания временами», — произнесла я, чувствуя себя неприятно от того, что обсуждаю омода с Рагиром и стремясь поскорее завершить этот разговор. «Компания в чем? У него болезнь. Как удобно для нашей семьи. Перестань нас, могут услышать». «И о чем же вы беседуете?» «Ни о чем особенном. Темы пусты весьма ограничены. Так пусть найдет тебе кого-то другого, что развлекала, а моя жена должна быть со мной». Рагир поцеловал меня в шею и потянул в сторону постели. «Постой», — остановила я. «Я сейчас не могу, мне нужно быть в другом месте. Мы свидимся с тобой позже». Рагир со вздохом рухнул спиной на кровать прямо в обуви. «Ну что ж, раз должна...» Я кликну слуг, чтоб помогли тебе с вещами. Я быстро направилась к двери, переходя шага на бег. Едва ступив за порог, я уже напрочь забыла о нем. Поспешив в галерею, где остался омот, я подошла к высокой, стоящей спиной ко мне фигуре. «Ваше Величество, я...» Человек обернулся, и я осеклась. Это был не омот. Повертев головой, я обнаружила, что его тут нет. Направилась в его покое, но он, похоже, не возвращался с тех пор, как мы их покинули. Кликнув слугу, я справилась о короле, но и тот не знал, где он. Выбежав во двор, Я устремилась к колодцу, позабыв про мантию и ловя удивленные взгляды окружающих, но короля не оказалось и возле колодца для гаданий. Я растерянно замерла, не обращая внимания на гладеющих на меня придворных и объятая неприятным предчувствием. Омут как раз вошел в приемную комнату, покоев леди Лорели, когда услышал мужской голос: Как же я соскучился! Я, сир. Он замер, а потом сделал несколько шагов вперед к приоткрытой двери. Двое бывших в соседней комнате не слышали его, явно увлеченные друг другом. «Хочу побыть с тобой». «Его Величество». Слышал, мальчишка, души в тебе не чает. Омот замер на последнем шаге, чувствуя, как сердце начинает колотиться быстрее, а в ушах шумит, заглушая слова. «Король лишь мальчик, которому нужна временами компания». Омат схватился за спинку стула. Боль в носу нарастала, словно из него готова была вот-вот брызнуть кровь, как сегодня ночью. Стул качнулся, и с него что-то упало. Опустив глаза, Омот встретился взглядом со своим портретом. Это был медальон, который он никогда не видел. Его явно исполнил непридворный живописец. «Компания. У него болезнь. Как удобно для нашей семьи. Темы пустые весьма ограничены». Быстро развернувшись, омат выскочил из комнаты, еще сам не зная, куда направляется, но чувствуя, как внутри заворачивается черный холод. «Как вам, миледи?» Спросила Олекта, приведи меня, отвлекаясь от репетиции и демонстрируя венок, который наденет сегодня вечером на Миракль. Прелестно, ты видела короля Олекта? Нет? Она удивленно на меня взглянула. Я думала, вы с ним сейчас беседуете. Беседовали, а потом он ушел. Но... Отец приехал, Олекта. Перебила я чувствуя себя сейчас, не в силах с ней говорить. Он будет рад тебя увидеть. Счастливо вскрикнув, она кинулась к покоям. А я побрела прочь, не в силах собрать мысли и чувствовала лишь как что-то надвигается. Ингрид приблизилась к женщинам, весело переговаривающимся и толкающимся у колодца. «Эй, пришла все-таки!» — окликнула ее кухарка, звавшая на «Да». Плотнее запахнув одежду, Ингрид встала рядом. «И что там?» Колодец холодом прихватила. Присоединилась к беседе еще одна женщина. В узорах проглядывает судьба. «Пропустить-ка ее!» — подвинула ближайших стоящих кухарка, взявшая шефство над Ингрид. — Пусть тоже поглядит. Женщины ворча подвинулись, и Ингрид ухватилась пальцами за замерзший борт, на котором слоями застыл снег, оканчивавшийся крошечными сосульками. — Что там? — спросил кто-то. — Да погоди ты! — осек другой голос. «Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка! — произнесла главная гадальщица. — Давай-ка посмотрим. Для начала дунь в колодец. Ингрид сделала, как было велено, и женщины притихли. «Похоже на мужчину», — заявила Та, и сердце Ингрид всполошенно застучало. «Или даже юношу. Он молод». Женщина наклонила голову, разглядывая узоры и видя то, что было невидимо для Ингрид и остальных. «И богат». Женщины завизжали. «Что еще?» — спросила Ингрид пересохшим горлом. «У него что-то на голове, не пойму», — нахмурилась женщина. «Во, что ли?» — захохотал кто-то. «Дура ты!» — осек тот же голос, что и в первый раз. «Нет». — протянула гадальщица. — Будто обруч какой-то. Ингрид перестала дышать. — Может, это знак, что твой суженый воин? Или его ждет стезя клирика? Ингрид тихонько перевела дыхание. — А что еще? Женщина пожевала губами. — Больше ничего не видать. Дунька еще. Ингрид послушно дунула, но новых сведений это не прибавило. — Повезло тебе, — заметила кухарка, когда она отворачивалась. — Мне вот нагадали прибавление работы в новом году. Ингрид еще какое-то время побыла там, слушая болтовню женщин и что кому выпало, а потом заторопилась обратно в замок. Олекта, сияя, шла рядом с отцом, держа его под руку. «Ну, Олекта, как тебе здесь?» «Прекрасно, милорд. Только скучала по вам. Как ваша нога?» Отец махнул плащом. «Да я уже забыл о ней. О, вы должны взглянуть вот на эти украшения». Олекта приблизилась к венку на стене. «Это мы с матерью и другими леди украшали. А еще делали благовонные свечи и...» «Вижу, вижу, вы потрудились на славу». «А вы что делали в эти дни?» — спросила Олекта, возвращаясь к нему и возобновляя прогулку. «Что я мог делать в замке, то же, что и обычно?» «Охота? О!» — оживилась Олекта, увидев впереди изящную фигурку в бледно-зеленом блео. «Я хочу вас кое с кем познакомить». «Миледи, вот мой отец, о котором я говорила», — поклонилась она Леди Утвель. Фрейлина склонилась в ответном поклоне. «Милорд, рада встрече. Ваша дочь много о вас рассказывала». «Надеюсь, упоминала достоинства, а не только об охоте трещала». Она говорила только самое лучшее и в таких красках, что у меня ощущение, будто мы давно знакомы». Мила улыбнулась Фрейлина, протягивая руку, которую отец любезно поцеловал. «А где Леди Анна?» «Я видела матушку, она искала короля», — встряла Лекта. «Я не видел его сегодня», — чуть нахмурилась Фрейлина. «Должно быть, готовится к вечеру и дню рождения». «Отчего бы нам не прогуляться втроем?» — предложила Лекта. Леди Рутвель к ее восторгу согласилась. И Олег продолжила путь, идя посередине и держа под руки отца и леди Рутвель.